Александра Черчень. Счастливый брак по драконье Вернуться домой. Пролог. Дворцы Междумирья прекрасны. Невероятная чуждая человеческому глазу архитектура. Ломаные линии, странные материалы, непередаваемые цвета, которые, переплетаясь со странной вязью архитектурных замыслов, создают красоту. Звук шагов гулка катится по пустынному тёмному холлу. «Здравствуй, старый враг!» Хозяин дома улыбкой поприветствовал вышедшего из портала князя. «Мир этому месту!» Церемонно сложил руки новоприбывший фейри «Ты знаешь, зачем я тут?» «Догадываюсь, лалин чёрное золото! Догадываюсь! И приглашаю к беседе!» Князь неторопливо двинулся вслед за собеседником по коридорам дворца. Уже через несколько минут оба расположились в уютных креслах у большого стрельчатого окна. Между друзьями-врагами стоял маленький шахматный столик простого белого мрамора. «Доиграем!» «Да – предложил Лалин кивнув на фигуры, расставленные на доске. Словно некогда партию уже начинали, но не закончили. «Почему бы и нет?» – легко согласился второй. «Мне всегда нравилось беседовать за шахматами. Насколько помню, я играл белыми». «Как и всегда», — тонко усмехнулся Лалин. «Что удивительно, учитывая твою жизнь, цели и свершения. Я хотя бы не лицемерю. Черный ворон и есть черный ворон. Глупо ждать от меня иного». «Причем тут жизненные ценности? Световые пристрастия не имеют к ним никакого отношения. И я совсем не понимаю, о каких свершениях ты говоришь». Ты с детства неплохо лгал, — задумчиво начал князь черное золото. — Умел обвести вокруг пальца любого, кроме меня. — У всех свои дары! Философский пожал плечами хозяин и, откинувшись на спинку кресла, устремил в окно задумчивый взгляд. Замок стоял на вершине скалы в бушующем океане. Темные грозовые небеса разрезали молнии. По изящным витражным стеклам хлестал дождь. дивное место проживания — хмыкнул лален черное золото. «Ты знаешь мои пристрастия!» — лениво напомнил второй Фейри. «Раньше они были иными. Ты всё еще не забыл свою женщину? Столько лет прошло, а ты самоуничтожаешься то в одиночестве, то в отчаянных кутежах». «Тебе не понять. Такая боль не забывается?» На место вырванного куска сердца заплатку не поставишь. «Именно поэтому ты возродил мой проект». – в глазах собеседника появились искры интереса. «Ты не только узнал, но и поверил, что твоим проектом занимаюсь именно я. Неожиданно!» «Да, узнать было непросто, а поверить еще сложнее». «Ты был восхитительно нелогичен в своих поступках и долго сбивал меня с толку». Рука одного из игроков зависла над доской, потом опустилась, ласкающе провела по изгибам белого слона и сдвинула на несколько клеток по диагонали. Какой-то миг очертания костяной фигурки текли, менялись, и вот вместо слона на доске – ящер. Маленький, верткий, изящный, с гривой и кисточкой на кончике хвоста. «Мне нравятся твои игрушки, Лал!» Откровенно усмехнувшись, в лицо создателю хайларов протянул второй игрок. «Подвижные, живые, послушные, восхитительно!» «Я тоже был доволен!» Дёрнул уголком рта князь и небрежно переставил на клетку вперёд чёрную пешку. «Пока не понял, что они слишком живые, как мы!» «Почти как мы!» – небрежно поправил его хозяин дворца, отбрасывая с высокого лба прядь волос за навесившую глаза. «Но странно слышать, что ты начал о них думать только потому, что у твоих творений обнаружились душа и чувства. Ты уничтожил всю информацию, но лишь для того, чтобы никто не посмел повторить твой триумф». «Но ведь не повторили. Твои звери – бледное подобие моих». К тому же без хайларов они неуправляемы увы без малейшего сожаления согласился коварный злодей из за этого дефекта зверушек пришлось кардинально менять план и будить твои творения я потрудился разыскивая город ты так старательно его прятал тысячи лет почти тысяча лет поисков На последней фразе эмоции всё же вырвались из-под контроля, и под тонкими, но сильными пальцами тихо хрустнула фигура многострадального белого слона. М да лален наблюдал, как старый враг элегантно стряхивает с ладони каменную крошку, смешавшуюся с кровью из мелких порезов. «Могу утешить. Как же! Тебе этот слон всё равно уже не пригодится». Черный ферзь двинулся по доске, небрежно раздвигая гранями осколки от уничтоженной вражеской фигуры. Лалин удовлетворенно посмотрел на расклад и протянул. «И да! Шах!» «Временно!» — отмахнулся любитель белого и заслонил короля пешкой. «Мне вот что интересно!» — ученый задумчиво потер подбородок. «Ты наверняка просчитал мой ход и шах!» «Еще через ход твой король снова попадет под удар. Ты мог избежать этой ситуации, но позволил ей случиться. Проведем параллель с реальностью. Ты позволил юной драконице добраться до Анлегиссара, хотя в твоих силах было ей помешать. Позволил сотнику проснуться и вернуть часть отряда». Позволил городу и его народу получить шанс на возрождение. Более того, отчасти сам это всё подстроил. Зачем? Зачем так рисковать, вручая врагу столько преимуществ? Потому как неинтересно побеждать заранее обреченного и знающего об этом соперника. В такие игры я успел наиграться. прискучило. Гораздо увлекательнее выиграть у того, кто сам может перегрызть тебе глотку. И если на данный момент у него это пока не получается, не грех помочь? Поверь, поистине сладко забрать самое дорогое тогда, когда надежда на лучшее сильна, как никогда. Ты знаешь, что болен? Это ненормально. Знаю. Итак, твой ход лален. Князь окинул доску беглым взглядом и, не трогая ферзя, сделал ход конем. Потянулся к вражеской пешке, скользнув по оголовью фигуры загнутым когтем, и вновь очертания поплыли, показывая длинную, непропорциональную ящерицу, подобие хайларов. «Если говорить об успехах, на деле все ваши фигуры заслуживают одного – выбраковки. Это бледное подобие оригинала. Давно стоит признать провал подражательского проекта. чего не дано того не дано я не ученый если не можешь творить сам стоит использовать с умом чужие наработки кстати об этом что мешает мне самому с умом использовать знания о твоей игре то что в итоге виноватым окажешься ты на губах хозяина дворца расцвела усмешка Неужели ты думаешь, что я не продумал, на кого свалить вину в случае окончательного провала? Ай-яй. А ведь знаешь, меня достаточно давно и хорошо. Думаешь, поверят? Конечно, поверят. Ты же у нас само зло и кошмарный ученый, именем которого до сих пор пугают первокурсников в академиях. Лалин – черное золото, и так делать нельзя. почти синонимы. Судя по тому, как прищурились черные глаза князя, его собеседник попал в точку и по больному месту. «Ладно, тогда что мешает мне просветить Орвиля?» «Ты сам», — открыто ухмыльнулся Фейри, заправив волосы за острое ухо. «В смысле?» «Я тоже знаю тебя. В твоих глазах сотник, грубый и неотесанный зверь». Творение по нелепому капризу судьбы, оказывающееся одушевленным. Ты считаешь себя ответственным и желаешь дать им шанс? Да, но суть твоего брезгливого неприятия к Хейларам не изменилась и за тысячи лет. Ты воскресишь умерших и самоустранишься, как только получишь возможность. Предоставишь им самостоятельно выгрызать у мира свою свободу. И у меня». Хозяин замка, затерянного в бескрайнем океане погибающего мира, вывел на поле своего ферзя и насмешливо прищурился. «Итак, ситуация. Вилка классическая. Тебе шах, Лалин. Если ты защитишь своего короля, я съем ферзя. Я в выигрыше. В любом случае». «Так-то оно так». Неблагой Ферри поднял глаза от доски. Но в погоне за красивым ходом ты, как и всегда, упустил из вида важную деталь. Коня. Самую непредсказуемую фигуру в шахматах. У нас, пад, враг мой. Прикосновение к коню. Очертания привычно меняются, и вот на доске стоит миниатюрная светловолосая девушка. Да, самая непредсказуемая фигура этой партии. Поединок глаз ничего не дал. Они давно не конкурировали, наверное, с самого детства. Да и сейчас, что делить бессмертным Фейри?